Глава вторая «Доктор, он пришел в себя!» — услышал я сквозь ватную тишину в ушах. Голос был тонкий, девичий и доносился откуда-то издалека. Я открыл глаза и увидел женское лицо. Сначала только лицо. Симпатичное, в обрамлении светлых кудряшек. Лишь в следующее мгновение я сообразил, что они выбиваются из-под белой медицинской шапочки. Я скользнул взглядом по потолку и стенам, все белое, а стены еще и до половины выложены кафелем. «Где это я?» Женское лицо отодвинулось, и вместо него появилось седоусое мужское. Так, «Та пробормотал его обладатель густым басом. «Проверим зрачковый рефлекс!» Он посветил мне в глаза фонариком, я зажмурился. «Превосходно реагирует!» обрадовался седоусый. «Пациент, вы меня слышите?» «Слышу», — буркнул я. «Как ваше самочувствие?» Я прислушался к своим ощущениям. Голова гудела, а к горлу подкатывала тошнота. «Мутит», — признался я, — «как с похмелья». «Вам повезло, батенька», — сказал врач. «Можно сказать, что вы родились в рубашке». Удар, видимо, пришелся по касательной, да еще и волосы смягчили. Удар? удивился я. Какой еще удар? Не помните? Нет. А что помните последнее? Ко мне подошли в темноте трое или четверо, начал припоминать я, попросили закурить. Вот кто-то из них вас по голове и огрел, не дождавшись иных подробностей, сообщил Седаусый. Ну хватит воспоминаний, у вас похоже легкое сотрясение головного мозга, так что придется несколько дней провести в больнице. Вам показан покой. А как же работа, жена, мама? Они будут волноваться. У вас есть домашний телефон? Есть, только я сейчас номера не помню. Доктор нахмурился и я напрягся. Еще решит, что у меня не легкое, а тяжелое сотрясение мозга. Но я вспомню, доктор поспешно пообещал я и зачем-то добавил. Мне недавно установили телефон. Адрес помните? Адрес, переспросил я. Кажется, помню. Октябрьской революции 23, квартира 13. Вот и замечательно, сказал врач. Не беспокойтесь, мы сообщим вашей семье, а пока отдыхайте. Лицо отодвинулось. Я услышал, как доктор что-то в полголоса говорит девушке, видимо, медсестре. Потом прозвучали шаги, раздался щелчок, и стало темно. Кто же это шарахнул меня по башке? И что было потом? Ничего не помню. Мысли мои путались, и осознание уплывало. Видимо, я попросту уснул. Проснулся от того, что в палате снова зажегся свет. Вошла сестра. Я увидел ее через приоткрытые щелочки век. Девушка наклонилась надо мной, и я смог увидеть ее декольте. — Хм, недурно. — Как вы себя чувствуете? — спросила она. — Неплохо, — пробормотал я. Голова только болит. — Сейчас я вам сделаю укол. — Спасибо. Медсестра обследовала локтевые сгибы, выбирая вену, куда можно будет вколоть обезболивающее. Правая рука ей понравилась больше левой она перетянула ее жгутом выше локтя и велела поработайте кулачком я принялся сжимать и разжимать пальцы зажмите кулак я подчинился девушка стала гладить пальчиком вместо сгиба, потом ловко всадила во вздувшуюся вену иглу. шприц в ее руке был стеклянным многоразовым и достала она его из продолговатой металлической коробочки для стерилизации. Сделав укол, сестричка перевязала сгиб по его локте, забрала коробку и вышла из палаты, погасив свет. Главная боль стала проходить, и я снова уснул. Когда я опять проснулся, в палате было светло от того, что наступило утро. Все это время я провел на спине, от чего она затекла. И я осторожно повернулся на бок. Теперь я мог увидеть всю палату и убедиться, что кроме меня в ней ни души. Что это? Особое внимание медперсонала или в больничке просто мало пациентов? Как бы то ни было, валялся я в одиночестве. Башка вроде не болела, и тошноты я не чувствовал. Осторожно ощупал пострадавшую голову. Она была забинтована, и, прикоснувшись к затылку, я ощутил резкую боль. Тем не менее, ничего ужасного с нею, похоже, не случилось. Жить буду. «Вот только какая сука меня долбанула!» Пока я себя ощупывал, в больнице началась утренняя суета. А мне захотелось по малой нужде. Я сел на кровать, откинул одеяло и обнаружил, что в одних трусах. Интересно, кто же это меня раздевал? Неужто эта сестричка с внушительным бюстом? Так. А как мне идти в сортир? В одних трусах? В этот момент дверь открылась и в палату вошла... Нет, не медсестра. Толстая тетка лет шестидесяти в белом халате и косынки завязанной на затылке. Увидев меня, всплеснула руками и запричитала. «Куда же это ты намылился, милок? Доктор вставать не велел?» «Что ж мне под себя ходить?» — возмущенно спросил я. «Зачем под себя?» — пробурчала она. «Судно подкладное на что?» Не церемония сына отодвинула меня в сторонку, наклонилась, отклячив необъятный зад, вытащила из-под кровати причудливо изогнутый металлический сосуд. Сунула мне его в руки. «Вот сюда и делай свои дела!» — сказала она. «Да побыстрей, обход начался!» Я думал, она выйдет, но та принялась бродить по палате, поправляя постели на трех незанятых койках и раздергивать на окне шторы. Мне было уже не втерпёшь, и, отвернувшись, я сделал свои дела в судно. Когда я закончил, санитарка отняла у меня сосуд и ушла. Голова у меня слегка кружилась, и поэтому я с облегчением повалился обратно в койку. Можно было с чистой совестью подремать. Конечно, попадание в больницу в мои планы не входило, но пока от меня мало что зависит. Похоже, я и в самом деле задремал, потому что... Когда в палату ворвалась целая толпа, я не сразу сообразил, что происходит. Среди вошедших узнал своего доктора и медсестру. Остальные люди в белых халатах были мне незнакомы, но интересовались они именно моей персоной. Быстро стало понятно, что главный здесь не седоусый, а омоложавый высокий врач, который выслушал доклад моего доктора, задал пару наводящих вопросов, покивал и резко повернулся к выходу, а за ним и все остальные. И снова остался один. Впрочем, недолго. В коридоре прогремело что-то металлическое. Дверь палаты распахнулась, и в ней появилась еще одна тетка, немногим моложе санитарки. Она внесла металлическую тарелку и блюдо с двумя кусочками белого хлеба, на которых лежало по кубику масла. Водрузив все это на тумбочку, она вышла и снова вернулась с ложкой и стаканом с бурой жидкостью. Мне доставили завтрак почти что в постель. Вот только не мешало бы умыться и почистить зубы. И если с первым особых проблем не было, в палате имелся умывальник, то взять щетку и зубную пасту было негде. Тем не менее я поднялся, добрел до умывальника, умылся и прополоскал рот. Когда я наклонялся над раковиной, голова моя начинала кружиться, но в целом я чувствовал себя терпимо. Я даже выскреб из металлической тарелки всю манную кашу и слопал хлеб, размазав по нему подтаявшие кусочки масла. В стакане оказался чай, сладкий, но невкусный. По я опять завалился на койку и задремал. Странное равнодушие овладело мною. Меня не волновало сейчас то, что происходит за больничными стенами. Капитан Киреев с его предъявами, школьные дела, три секции, которые я на себя взвалил. Затея из детской киностудии и все остальное, что вот уже третий месяц составляло мою жизнь, стали казаться не столь важными. Вряд ли это был обыкновенный эгоизм больного, которого не волнует ничего, кроме собственного здоровья. Скорее всего, я просто устал и жаждал отдыха. В конце концов, врач прописал мне покой. Однако отдохнуть мне не дали. После обеда, состоявшего из жидкого овощного супчика, несоленого пюре и костлявые жареные моевы, В палате появился невысокий, крепко сбитый мужчина в накинутом на широкие плечи халате, под которым угадывались погоны. В руках незнакомец держал кожаную папку. Отрекомендовался он старшим лейтенантом Свиридовым, следователем УВД Приречного, то есть нашего района. Старли интересовало совершенное на меня нападение. В этом я ему мало чем мог помочь, ибо не видел человека, меня ударившего. Да и остальных тоже. Но от следователя так просто не избавишься. «Как вы думаете, в чем заключался мотив нападения на вас?» — спросил он. «Не знаю», — пожал я плечами. «Может, ограбить хотели?» «Сколько у вас было денег с собой?» «Рублей 20, точно не помню». «А какие-нибудь ценные вещи?» «Часы слава». «Больше ничего?» «Ничего». Цверидов занес мои ответы в протокол и сказал... — Видите ли, когда вас привезли на машине скорой помощи, в приемном покое составили опис вещей, которые были найдены у вас. Она совпадает со списком тех вещей, о которых вы говорите. — Может, не успели грабануть, — предположил я. — Спугнул кто-нибудь? — Вполне возможно, — не стал отрицать старший лейтенант. — А могу я спросить? — Пожалуйста. — Кто вызвал скорую помощь? — Гражданка Балан из шестого дома, — ответил следователь. «Смелая женщина. Она услышала какой-то шум во дворе и не побоялась выйти на детскую площадку. И обнаружила вас, лежащего без сознания». «Подождите», — перебил его я. «Вы хотите сказать, что меня нашли на детской площадке?» «Да», — ответил следователь, не слишком правда уверенно. «А что вас смущает?» Я не помню, что было после того, как меня по башке треснули, но что было до, помню хорошо. Ко мне подошли не на детской площадке. А где же? Я был позади стадиона школы номер 22, куда шел, чтобы проводить занятия в секции по самбо. «А, так вы тот самый Данилов, о котором старшина Сидоров всем уши прожужжал?» — спросил Свиридов. «Видимо, да», — проговорил я. «Во всяком случае, сын Кирилла Арсентьевича учится в моем классе». «Тем хуже для нападавших на вас», — усмехнулся старший лейтенант. «Мы обязательно найдем этих хулиганов». «А если только это хулиганы?» — пробормотал я. «А вы кого-то подозреваете?» «К сожалению, нет», — вздохнул я. «Мне просто странно, что кто-то ударил меня сзади по голове. Ничего не взял, но зато тащил зачем-то до детской площадки». «Да, это и правда не похоже на действия обычных хулиганов», — согласился Свиридов. «Ну что же, будем искать. Выздоравливайте. До свидания». И он удалился. На самом деле у меня были подозрения. Только как мне сказать милицейскому чину, что я подозреваю его коллегу, капитана Киреева из ОБХСС? В 1980-м сама мысль, что сотрудник правоохранительных органов может быть замешан в чем то противозаконном, казалась большинству граждан нелепой. А на самом деле... У рогоносца Сильвы есть мотив — месть за нанесенное ему оскорбление. Он уже предпринял довольно жалкую попытку поссорить меня с Илгой. Не вышло. Он пытался прищучить меня, припутав к делу Кеши Стропелина. И, судя по затишью последнего времени, с этим у него тоже что-то не вытанцовывается. И тогда он решил подослать ко мне головорезов? Додумать я не успел. Легко на помине явилась Илга. Она тоже была в белом халате поверх обычной одежды. В руках держала авоськи с гостинцами, одеждой и бытовыми принадлежностями. Признаться, я не был готов к ее появлению. Не в том смысле, что не ожидал, скорее думал, что придет мама, в смысле мать Шурика Данилова. Это было бы вполне естественно. Может, с Пелагеей Ивановной что-то случилось? Сходу спрашивать Илгу об этом не стал. Мы обнялись и поцеловались, и она принялась выкладывать из авосек принесенное. Апельсины, яблоки, печенье, умывальные принадлежности, старые треники, футболки, тапочки. «Я поговорила с твоим лечащим врачом». — деловито сообщила Илга. «Он говорит, что еще два дня тебя понаблюдают и отпустят домой. Разумеется, с неделю еще придется побыть на больничном. В школу я уже сообщила». «Спасибо», — сказал я. «А ты когда узнала о том, что я угодил сюда?» «Мне позвонили ночью из больницы», — ответила она. «А мама знает?» «Да, конечно». Она очень разволновалась, пришлось даже не отложку вызвать. Сейчас лежит дома. Передай ей, что ничего страшного со мной не случилось. Обязательно передам. — Все-таки нехорошо, что ты поздно домой возвращаешься, — проявил я заботу. — Ты же видишь, сколько всякого отребия шляется по городу. Обычно я вызываю такси, чтобы сразу же ехать домой. — Откуда у тебя только деньги на это? — пробурчал я. «Мне хорошо платят», — последовал ответ. «Родители детей с нарушениями речи готовы на всё, чтобы их чада говорили правильно». «Ясненько». «Ты, главное, не волнуйся, Саша. Всё будет хорошо». «Я вроде не волнуюсь. Спокоен, как раненый удав». Она поцеловала меня. «Эх, если бы мы были не в больничной палате, куда могут в любой момент войти, я бы ее так просто не отпустил». Элга поняла это, поэтому мягко отстранилась и сказала, «Я приду завтра». И ушла. А я остался в непонятных чувствах. М да, в таких условиях не волноваться не получится. Что скажет доктор? По крайней мере, я мог теперь одеться и умыться по-человечески. И съесть апельсин. За последним занятием меня застала медсестра. Она пришла измерить мне давление. Откровенно говоря, я был рад ее появлению. Очень приятная девушка. И каждое прикосновение вызывало во мне ощущение, не подобающее ушибленному на темной улице пациенту. А уж грудь у нее была выше всяких похвал. «Простите, сестричка, как вас зовут?» «Наташа», — с улыбкой ответила она. «Очень приятно». «Взаимно». «Я смотрю, вы и ночью дежурили, и сейчас тоже на работе. «Я на сутках. Значит, вечером вы уйдете? «Да, сменюсь». «Очень жаль. Почему же?» «Но вы такая красивая девушка и уколы делаете божественно. Моя сменщица не хуже». «Да я верю, но...» «Больной», — строго произнесла Наташа. «Вам вредно волноваться». «Да как же тут не волноваться», — воскликнул я. «Если такая девушка вечером меня покинет». «Ох уж эти мужчины», — вздохнула медсестра. «Женатые, женатые, все одинаковые. Я вам номер своего телефона оставлю. Выпишитесь, позвоните. А то ведь вы только здесь все такие ласковые, а как только за порог, от вас ни слуху, ни духу». «Я позвоню», — пообещал я. Наташа вынула из кармашка блокнотик и ручку, написала несколько цифр, оторвала листочек и положила его на тумбочку. «Номер я вам написала», — сказала она. «А имя? Нет». Если забудете, значит не судьба, а так ваша жена не станет лишний раз переживать. И тоже ушла. Признаться, мне было ни капельки не стыдно. Да, я искренне считал, что после того, как мы с Илгой стали жить вместе, ни одной женщины у меня больше не будет. Но ведь я и не собираюсь ей изменять. А номерок взял просто, на всякий случай. Вдруг мне потребуются услуги медсестры, которая столь изумительно безболезненно делает уколы. Особенно, если за мною и впрямь охотится Сильвестр Индустриевич. И все-таки, кто меня шарахнул по башке? И зачем? И ведь, сука, подкрался сзади совершенно бесшумно. Услышь, я хотя бы шорох не стал бы ждать, покуда меня треснут. И как треснули, отключили сразу, но при этом не убили и даже не нанесли слишком уж тяжкого вреда здоровью. Для обычных уличных хулиганов слишком высокий класс работы. Нет, тут наверняка действовал профессионал. Вот только в чем заключался смысл этой акции? У меня родились две версии. Первая — изочеренная месть рогоносца Сильвы. Вторая — это действовали те, у кого Кеша взял диски на реализацию. Взял-то он, а оба изъяла их из моей комнаты. Решили наказать. Но какой смысл наказания, если наказанный и не догадывается об этом? Могли бы сказать, а потом всласть отметелить, чтобы впредь не кидал серьезных людей. А может, они боялись меня? Ведь в городе я слабу каратистом. Что ж, похоже на правду. Как бы то ни было, я чувствовал, что на вчерашнем нападении история не закончилась. В палату заглянула давишняя нянечка. Тут к тебе опять девка какая-то, сообщила она. Пущать!